Глава восемнадцатая. Плохие сны. Кирин покачал головой. Да, это была ошибка. Огромная ошибка. Подружиться с Релосом Варом и пощадить коготь. Моя матушка совершенно несовместима со здравым смыслом. Они не знали коготь настолько хорошо, как ее знали мы, — сказал Турвишар. — А последний раз, когда я увидел твоих родителей, я был не в состоянии предупредить их. Рассказ Кирина Моргаджи дали нам всего два одеяла. В туннеле не было холодно, но нам не хотелось спать на голом камне. Так что мы расстелили наше одеяло и расположились поудобнее, устроившись спать совершенно по-джарадски, прижавшись друг к другу. Я настаивал на том, чтобы Джанель спала рядом с Турвишаром, потому что температура ее тела была столь вулканически горячей, что она могла согреть не хуже камина. Кончилось тем, что благодаря тому, что я раньше с ней познакомился, я спал рядом с Джанель, до тех самых пор, пока Тараэт вернулся в лагерь. И как только Тараэт вернулся, он свернулся калачиком рядом со мной. Чуть позже чья-то рука тряхнула меня за плечо, вырывая из кошмара, который мне снился. — Эй! — губы Тараэт скривились Некоторые из нас пытаются заснуть, — прошептал он. — Извини, — сказал я, — плохой сон. Я медленно моргнул, просыпаясь. Я почувствовал, что к моей спине прижимается спина Джанель, и увидел, как Тараэт повернулся на бок, подперев голову локтем и посмотрел на меня. — И с чем он связан? — прошептал Тараэт. — Дам тебе подсказку. Это рифмуется с память души. — Хлеб и гуляши? Странно, что это может быть кошмаром. Красное свечение фонарей, горящих в туннеле, озаряло его лицо. В их свете его глаза казались темными — но я помнил достаточно, чтобы заставить себя поверить, что они зеленые. Я невольно усмехнулся и повернулся на тонком одеяле лицом к нему. Если бы. А потом я все испортил. Меня охватила паника. Я не мог точно определить ее источник, понять, было ли это волнение или тревога или смесь того и другого, но глаза Тараэта расширились. Он сделал слишком поспешные выводы о том, что же может означать моя реакция, Он был обижен, расстроен, даже зол. Его глаза сузились. Рядом застонала во сне Джанель. Мы старая там долю секунды смотрели друг на друга, затем услышали все так ясно и обернулись. Джанель вздрогнула, как иногда бывает при плохом сне, и пробормотала себе под нос что-то неразборчивое, а потом тихо и испуганно выдохнула. Нет. Джанель тоже снился кошмар. И вот только Джанель... Не могли сниться кошмары, потому что Джанель не видела снов. Когда другие люди спали, Джанель скорее умирала, все ее телесные реакции замедлялись, а ее душа-близнец бродила по загробному миру. И все же сейчас она спала. Я коснулся ее плеча так же, как до этого Тараэт касался моего, а Ване наклонился надо мной, чтобы лучше рассмотреть. Я не мог разбудить Джанель, но только если сейчас действительно была ночь. Ее тело, казалось, знало разницу, независимо от того где мы находились и все же у меня было ощущение что здесь происходит что то еще ее глаза распахнулись тебе приснился плохой сон сказал я глаза джанель распахнулись мне что некоторое время она лежала неподвижно тяжело дыша а затем побледнела как мило так вот чего мне не хватало все эти годы предполагаю что волка рот вмешивается в твою способность перемещать твои души в загробный мир — прошептал Торет. — Джанель села. — Вот тебе и попытка связаться с разгоном. Я мысленно дал себе пощечину. Я забыл, как всегда, о способности Джанель общаться в загробном мире со своим спутником — Огнекровкой. Теоретически, она могла бы передать сообщение восьми бессмертным, хотя неясно, могли ли они что-то сделать для нас в пустоши. И все же я об этом не подумал. А вот Джанель вполне. но это не сработает, если она не сможет попасть в загробную жизнь. — Знаешь, — сказал Тороэд, — когда я был маленьким, если мне снился кошмар, я забирался в постель к матери. Звучит банально, но это всегда помогало. Тороэд похлопал по одеялу между нами. — Почему бы тебе не придвинуться? С Торвишаром все будет в порядке, а мы защитим тебя от дурных снов. Он улыбнулся ей. Думаю, Тороэд хотел извиниться за то, что было раньше вечером. Я сочувственно поморщился. Я понимал его чувства. Они отзывались эхом у меня в душе, но они были готовы взорваться у него перед носом. «Я защищу тебя», — это фраза, которую не стоило произносить при Джанель Терранон. Юношеская шутка только усугубила ситуацию, подчеркнув детскую роль. Это мог бы провернуть Турвишар, потому что Джанель не считала его жеребцом и поэтому не восприняла бы его предложение, как вызов ее авторитету. — Примечание. — Должен ли я обижаться на это? Честно говоря, не уверен. — Коун? — Ну да. Это бы спустили с рук Коуну. Но, вероятно, не мне и уж точно не Тароэту. Джанель моргнула всего один раз. — Мне и тут хорошо. Я потер шею и вздохнул. Джанель выглядела раздраженной, Тароэт был в замешательстве. И мне не хотелось играть роли рефери, и объяснять, как они оба облажались. У всех нас достаточно боеприпасов, чтобы отбиться от ночных кошмаров. Я проснулся, потому что мне приснился такой же. Я улыбнулся, Джанель. «Давай просто... давай попробуем немного отдохнуть». Ее взгляд смягчился, и она кивнула. Я снова устроился рядом с ней. Я знал, что позади меня находится злобный убийца, Ване из Манола, но сейчас было не время и не место, чтобы все исправлять. Свободной рукой я жестом подозвал Тараэта поближе. Это было лучшее, что я мог сделать. Тараэт устроился рядом со мной, и мы снова попытались уснуть. Ни одна история о боге-короле, которую я когда-либо изучал на коленях моего приемного отца Сурдье, никогда не готовила меня к тому, что я застряну в древнем вараском туннеле без еды, воды и возможностей уединиться. Как раз последнее и было проблемой. Когда на следующее утро... или тогда, когда было утро, а может и не было. Я проснулся, выяснилось, что Джанель, тарает и я сменили позы. Все были полностью одеты, но в таком тесном помещении шелк Манола казался чертовски тонким. Вполне обычная ситуация для утреннего пробуждения. К счастью, Тараэт все еще спал, а это означало, что это должно было быть невероятно неловко только для одного из нас. Я высвободился и медленно сполз с импровизированной кровати. Тараэт пошевелился и издал какой-то звук. Наверное, несмотря на все мои усилия, я его все-таки разбудил. Джанель продолжала спать. Похоже, она, даже не впадая в магическую кататонию, спала довольно крепко. Я решил, что безопаснее всего ничего не говорить, а потому встал и, неловко спотыкаясь, пошел по туннелю к уборной. В качестве уборной мы использовали небольшой отрезок туннеля, расположенный достаточно далеко от лагеря, чтобы нам не пришлось нюхать результат. Поскольку у нас не было безопасного способа выкопать яму или даже помыться, все это было совершенно ужасно. Если мы не сбежим из этих туннелей, болезнь может прикончить нас задолго до голодной смерти. Когда я вернулся, тараэт прошел мимо меня, ничем не показывая, что несколько минут назад произошло что-то неловкое. Я избегал смотреть ему в глаза, по-прежнему чувствуя себя некомфортно. Единственным человеком, с которым он казалось... Хотел глубоко преданных романтических отношений был от По крайней мере, я так предполагал. Он лгал мне от Жанель и даже зашел так далеко, что однажды сделал ей предложение руки и сердца. Примечание. По общему признанию, упомянутое предложение произошло в загробном мире, и я не уверен, что Тараэт был при этом серьезен, но, полагаю, я могу понять, почему Кирин мог прийти к другому выводу. Так что до тех пор, пока я не придаю этому большого значения, Тароэт не примет близко к сердцу, если я скажу ему, что меня это не интересует. Я напомнил себе, причем довольно твердо, что меня это не интересует. После возвращения Тароэта ушла Джанель, а когда она вернулась, Турвишар. Я в последний раз осмотрел Турвишара, стараясь не касаться раны грязными руками. Думаю, я залечил все как следует, но мне бы очень не хотелось ошибиться. «Ты готов, как никогда», — сказал я ему. «И мы не можем ждать, пока я полностью выздоровею», — сказал Турвишар. И это тоже. Никто не упомянул, насколько все было ужасно. Все и так это знали. Мы не бежали, зная, что не можем позволить себе загнать себя до истощения. Если говорить точнее, мы просто шли до тех пор, пока не были вынуждены останавливаться от судорог или голода, или, как это было несколько раз, натерев волдыри. Мы останавливались, решали проблему и снова двигались дальше. Через некоторое время это все уже перестало иметь какое-либо значение. Мы не знали, как долго мы шли. Мы просто понимали, когда мы слишком устали, чтобы продолжать идти. Мы еще несколько раз ложились спать. Ни у кого не было достаточно сил, чтобы болтать или флиртовать. Моргаджи дали нам сушеного вяленого мяса. Я не знал и не хотел знать его происхождения И маринованных личинок. Мы заставили себя съесть и то, и другое. Я проклинал себя за то, что я так и не попросил мастера Лоргрина, главного лекаря синего дворца в Куури, научить меня вызывать воду. Лоргрин был прав. Это было бы чрезвычайно полезно. Когда, как мне казалось, шел уже четвертый день, мы увидели впереди свет. «Тероэт?» «Я тоже это вижу. Давай я разведаю, что там впереди». Ване из Манола рванулся вперед. «Мы замедлили ход». Но никто не остановился. Я услышал глухой рев. — Это что, вода? — спросила Джанель. Мы посмотрели друг на друга, а затем ускорили шаг. Поравнявшись с Тароэтом, мы увидели, что туннель заканчивается большой железной решеткой, пропускавшей солнечный свет. Было слышно, что за ней бежит вода, но увидеть ничего было нельзя. — Этой решетки не должно здесь быть, — сообщил я. — Похоже, ее поставили в Анне. Тароэт кивнул. Туннель обрывается слишком резко. Я предполагаю, что Ване просто поставили заглушку, чтобы монстр не сбежал с пустоши. К сожалению, она также отлично справится и с тем, чтобы помешать нам сбежать с пустоши. — Думаю, мы достаточно далеко от волка рота, — сказал Турвишар. — Пожалуйста, позвольте мне. Он подошел к решетке, положил руки на металл, и он просто разошелся в разные стороны, словно состоял из тонкой бумаги, Они из трех дюймов в прочной стали. — Я вдруг вспомнил, почему мы позволяем тебе быть с нами, — сказал Терает. — Благодарю. Похоже на то. Я выглянул наружу. — У нас есть другая проблема. Вода лилась не из водосброса, а из настоящего водопада, расположенного в пятидесяти футах от нас, где тот же самый утес, в который выходил наш туннель, описывал широкую дугу, уходя от Картаинской пустоши на север. Проблема заключалась в том, что нам необходимо было как-то спуститься вниз на 40 футов к расположенному там озеру. В общем, нас ждал долгий путь вниз.